Глава 51. Комиссар Эшерих Около полуночи комиссар Эшерих все еще, или вернее снова, сидит в своем кабинете. Сидит погруженный в себя, он выпил очень много, но жуткую сцену, в которой ему пришлось участвовать, забыть не смог. На сей раз высокое начальство, это черная паскуда праль, не заготовил для своего успешного, старательного, драгоценного комиссара креста за военные заслуги. Однако ж пригласил его на небольшое победное торжество. Они все собрались у Пралля, не жалея пили забористый арманьяк отнюдь с немаленькими порциями, бахвалились друг перед другом поимкой домового и подбурные бурные аплодисменты комиссару и шериху Было верено зачитать протокол с признанием к Квангеля. Трудоемкая, тщательная, сыскная работа брошена с свиньям. А затем, когда все крепко нагрузились, они устроили себе особое развлечение. Прихватив с собой стаканы и бутылки, спустились в камеру к Квангеля. Комиссар волей-неволей пошел с ними – Им хотелось взглянуть на эту диковинную птицу, на этого недоумка, который имел наглость бороться против их любимого фюрера. Квангеля они нашли под одеялом на нарах, он крепко спал. «Странное лицо», — подумал Эшерих, — «даже во сне напряженное, всегда одинаково замкнутое и озабоченное, что в бодрствовании, что во сне. Надо же!» При всем при том, этот человек крепко спит. Конечно же, спать они его не дали. Тычками разбудили, подняли снар. Он стоял перед этими людьми в черных с серебром мундирах, стоял в слишком короткой рубахе, которая даже наготу толком не прикрывала. Смешная фигура, если не видишь лица. Потом им вздумалось окрестить старика Домового, и они вылили ему на голову бутылку шнапса. Обергруппенфюрер Праль произнес краткую пьяную речь про Домового, про эту свинью, которую скоро прирежут, а под конец разбил о голову Квангеля свой стакан. Это послужило сигналом для остальных – все они расколотили свои стаканы о голову старика, арманьяк и кровь текли по его лицу. И все это время Ишельху казалось, будто сквозь ручьи крови и спиртного Квангель неотрывно смотрит на него. Он словно бы даже слышал его голос. «Вот, стало быть, правое дело, ради которого ты убиваешь. Вот твои палаческие прихвостни. Вот вы какие! Ты отлично знаешь, что делаешь!» «Я умру за преступления, каких никогда не совершал, а ты будешь жить. Вот твое правое дело». Потом они обнаружили, что стакан Эшериха еще целеханек, и приказали разбить и его о голову Квангеля. «Да, праллю пришлось дважды резко повторить приказ. Ты же знаешь, Эшерих, что я с тобой сделаю, если ты ослушаешься?» И в конце концов Эшерих разбил свой стакан о голову Квангеля. Рука дрожала, пришлось ударить четыре раза, только тогда стакан разбился, и все это время он чувствовал на себе колючий, насмешливый взгляд Квангеля, который молча терпел унижение. Смехотворная фигура в кургузой рубахе. Он был сильнее, достойнее всех своих мучителей. И при каждом ударе, который комиссар Эшерих наносил с отчаянием и страхом, Ему казалось, будто он бьет по основам собственного существа, будто топором подрубает корни своей жизни. Потом Отто Квангель внезапно потерял сознание, и они оставили его на голом полу камеры, окровавленного, беспамятного. Вдобавок запретили охране трогать эту свинью, снова поднялись наверх продолжать пьянку, продолжать праздник, Словно одержали бог весть какую героическую победу. И вот теперь комиссар Эшерих снова сидит за письменным столом в своем кабинете. Против него на стене по-прежнему висит карта с красными флажками. Тело его обмякло, но разум пока ясен. Да, с карты покончено. Завтра ее можно будет снять. А послезавтра я повешу новую карту и стану охотиться... На нового дымового Потом еще одну И еще Какой во всем этом смысл? Разве для этого я родился на свет? Наверное, да Но если так, то я ничегошеньки в этом мире не понимаю Тогда ни в чем нет ни капли смысла Тогда вправду совершенно безразлично, что я делаю Его кровь на моей совести Как он это сказал? А его кровь на моей? Нет. На мне еще и кровь Энна Клуга, жалкого слабака, которого я принес в жертву, чтобы отдать этого человека на потеху пьяной шайки. Этот не станет хныкать, как замухрышка на мостках. Этот умрет достойно. А я? Как обстоит дело со мной? — Очередное дело толковое, и Шерих ведет его не столь успешно, как хочется господину обергруппенфюреру Праллю, и я снова в подвале. В конце концов, однажды меня закатают туда и больше не выпустят. Я что, живу за тем, чтобы этого дожидаться? Да, прав Квангель называет Гитлера убийцей, а меня его поставщиком. Мне всегда было безразлично, кто стоит у руля — Почему ведется война, лишь бы я мог заниматься привычным делом — ловлей людей? А когда я их ловил, мне было безразлично, что с ними станет. Но теперь уже не безразлично. Мне все опостылило. Тошно мне поставлять этим субъектам новую добычу. Тошно с тех пор, как я поймал Квангеля, как он стоял и смотрел на меня. Кровь и спиртной текли по его лицу, а он смотрел на меня. «Твоих рук дело», — говорил его взгляд, — «ты меня выдал». «Ах, если б «Еще мог, я бы пожертвовал десяткам Энну Клуге, чтобы спасти одного этого Квангеля. Пожертвовал бы всем этим домом, чтобы освободить его. Если б мог, я бы ушел отсюда, затеял бы что-нибудь вроде открыток от Эквангеля». только более осмысленное, попытался бы бороться. Но это невозможно. Они не допустят, у них это называется дезертирством. Они схватят меня и снова засадят в бункер. А моя плоть вопит, когда ее терзают. Я трус. Такой же трус, как Энна Клуги, а не храбрец, как Отто Квангель. Когда обергруппенфюрр праль орёт на меня, я дрожу, и дрожа делаю всё, что он приказывает. Разбиваю стакан о голову единственного порядочного человека, но каждый удар — горсть земли на мой гроб. Комиссар Эшерих медленно встаёт. На лице у него беспомощная улыбка. Он подходит к стене, прислушивается, Второй час ночи В большом доме на принц-альбрехт-штрассе Царит тишина Только шаги часового в коридоре Взад-вперед, взад-вперед Вот и ты тоже не знаешь Зачем ходишь взад-вперед, подумал и шерих Однажды поймешь, что впустую Расстрастил свою жизнь Он схватился за карту Сорвал ее со стены Множество флажков попадало на пол Застучали булавки Ашарих скомкал карту, швырнул на пол и ее. «Все», — сказал он, — «конец, конец делу домового». Он медленно вернулся к письменному столу, выдвинул ящик, кивнул. «Вероятно, я единственный человек, которого Отто Квангель обратил своими открытками. Но от меня тебе проку нет, от Квангель, я не смогу продолжить твое дело. Слишком я труслив». твой единственный приверженец, Отто Квангель. Он торопливо вытащил пистолет и выстрелил. На сей раз рука не дрогнула. Вбежавшие часовые обнаружили за столом почти обезглавленный труп. Стены забрызганы кровью и мозговым веществом. На лампе перепачканные лохмотья белобрысых усов комиссара Эшериха. Оббергруппенфюрер Праль был вне себя от ярости. Дезертирство, все штатские сволочи, всем, кто не носит мундир места в подвале за колючей проволокой. Но погодите, преемнику этой сволочи и шериха я с самого начала такого перцу задам, что у него в башке ни единой мыслишки не останется, только страх. Я всегда слишком благодушествовал. Вот в чем моя ошибка. «Тащите сюда этого мерзавца-квангеля, к пусть полюбуется этим свинюшником и наведет порядок». Вот так единственный обращенный Отто к Вангелям доставил старому сменному мастеру еще несколько тяжких ночных часов.